Глава одиннадцатая. Змеиная бомба. Я не спешил выбираться из пещеры. принял форму Белого Кана и выпустил ментальные нити. Я рисковал. Если меня сейчас атакуют, я не смогу быстро отреагировать и защититься. У формы Белого Кана слабое физическое тело. Любое духовное существо без труда убьет меня. Я поднял голову. Зрение Белого Кана было особенным. Я видел сквозь толщу земли, что происходит снаружи, а через ментальные нити мог увеличивать радиус обзора, связывая их со зрением напрямую. Раньше я не умел использовать эту способность, сейчас тоже получалось со скрипом, но после поглощения серого кана я начал гораздо лучше понимать специфику этой способности. Сидя в пещере, я видел разворачивающиеся на поверхности события. Тысячи змей расползались по округе, Нападая на все живое Оказывается, две пещеры из трех были змеиными очагами Ребята отбивались как могли Алиса творил грязевого великана И тот сдерживал поток змей Ему помогал Аксель своим океаном крови Он умудрялся не только манипулировать кровью Но и создавать кровавых солдат Которые пытались заткнуть бреши в защите Драгон давил своим сильнейшим навыком Постоянным давлением Которое значительно замедляло змей Мирослава манипулировала металлическими струнами, помогая кровавым солдатам, а Думиса пока не вступал в бой. Он стоял со своим огромным молотом впереди группы, готовый в любую секунду встретить атаку. Рудольф тоже бездействовал, ждал удобного момента. Ванары не сидели сложа руки, они использовали духовные чувства для защиты. Среди змей были духовные существа, которые пытались аурой обездвижить ребят. Рептилии вели себя странно. Они казались совершенно безумными. И после смерти стремительно начинали разлагаться и выделять ядовитый газ грязно-оранжевого оттенка. Радовало, что змеи расползались во все стороны, а не единым потоком нападали на группу. Убедившись, что ребята справляются, я решил продолжить оценку ситуации. Попробовал взять под контроль одну из змей, но у меня ничего не вышло. В разуме рептилии творился хаос. Моя ментальная нить растворилась в змеином мозге, не нанеся вреда. Вскоре я понял, что так ведут себя все твари. Они совершенно потеряли разум. У них исчез инстинкт самосохранения. Даже получая ранения, змеи продолжали ползти вперед. Так, а это что? Я различил точки в небе. Четыре повелителя неба. Если эти монстры вступят в бой, нам всем придется тяжело. Каждый из повелителей – духовное существо первой ступени. Причем сильное существо, имеющее мощные способности. Я направил 10 ментальных нитей в одного из повелителей неба. Если получится подчинить этих тварей, люди значительно усилятся, да и воздух перестанет быть настолько опасным. Ментальные нити только подлетели к голове повелителя неба, когда из его тела выстрелили желтые струны. Я не сразу понял, что это тоже ментальные нити, но заранее заложенные в монстра. Желтые нити быстро развеяли мои, серые. Я скривился и послал к повелителям неба еще 30 нитей. Не знаю, чем это все в итоге обернется. Надеюсь, что среди ванаров пла есть те, кто имеет боевую форму Кана и может создавать ментальные нити. Если это не так, то могут возникнуть проблемы. Канам вряд ли понравится, что кто-то помимо них умеет пользоваться ментальными нитями. Повелители неба развернулись и полетели прочь. Я успел уничтожить часть желтых нитей внутри одного из монстров, и Кана, управляющие ими, решили не рисковать. Повелитель неба может выйти из-под контроля, или что еще хуже достанется врагу. Я с сожалением смотрел на удаляющихся монстров. Жаль, очень жаль. И надо валить отсюда, пока Кана не прислали подкрепление. Я поменял облик на белого лоху и ударил концентрированным потоком ветра вверх, разрушая земляной свод. «Вылетел из пещеры и сосредоточился на глазе пожирателя. Внизу все кишело змеями, среди которых самые слабые были вожаками. Разумных и духовных тоже хватало, поэтому я решил не терять шанс пополнить запасы. Энергия жизни 56200. Из глаза пожирателя вылетел невидимый луч и прошелся по змеям, превращая их в частички серого света, которые начали одна за другой влетать в мой третий глаз». Одновременно с работой глаза я поймал ауры слабенького духовного змея и снес ему голову неоново-голубым ветровым когтем. Тело твари медленно обратилось в энергию жизни и втянулось в глаз пожирателя. Каждый вожак давал 100 единиц энергии жизни, а разумный – тысячу. Сегодня я впервые поглотил духовное существо. К сожалению, при работе глаза пожирателя твердое ядро тоже разрушалось. Энергия жизни – 168 тысяч. «Подскочила сразу на сто тысяч!» Я продолжил убивать обычных змей и искать следующую духовную жертву. Но я пребывал в сомнениях. Каждое ядро духовного существа важно для человечества. Не слишком ли расточительно поглощать такие ядра для увеличения энергии жизни? Духовные змеи атаковали сами. В меня полетели десятки ядовитых плевков. Пришлось входить в поле воздуха и отступать. Эти плевки даже грязевого великана пробивали. Мой ветер не сможет защитить от них. Грохнул выстрел. Одна из духовных змей, которая отвлеклась на меня, упала замертво с пробитой головой. Рудольф идеально подгадал момент. Наблюдая за сражением ребят из пещеры, я примерно понял, какие способности у монстров. Во-первых, яд. Каждый змей был жутко ядовитым. Даже просто проползая по земле, монстры оставляли после себя шипящие и дымящиеся дорожки. Каждый из них мог плеваться кислотой и выделять ядовитый газ. А вот дальше все зависело от вида змеи. Одни похожи на кобры с капюшоном на шее. Очень быстрые и юркие. Думесе уже пару раз пришлось вступить в битву из-за них. Вторые питоны, сильные физически. Их удавалось сдерживать благодаря грязевому великану, давлению и крови. Ну и последние, тоже смахивающие на питонов, но с ядовитыми иголками по всему телу. Эти твари наносили урон другим змеям и были самыми бешеными. Представляю, что бы стало с огромным ванаром Пла, если бы такая змеюка добралась до него. Что радовало, змеи не умели летать, и против атак с воздуха они были уязвимы. Каны явно планировали использовать повелителей для прикрытия змей. Минуты три я уклонялся от атак и пытался пробить ауру змеиный строй. После того, как мы с Рудольфом убили по духовной змее, монстры сгруппировались. Пятеро из них прекрасно владели духовным чувством и защищали остальных. Всего же духовных монстров было 13 штук. Я снова активировал глаз пожирателя и начал сметать с поля боя вожаков и разумных. Духовные змеи зашевелились, они начали собираться в единый клубок, вокруг которого закрутилась ядовитая сфера. В этот клубок стянулись все змеи поблизости. Несколько сотен, если не больше. «Уходите!» — крикнул Ванар. «Все в небо, кто может!» Я резко сменил облик, сперва на человеческий, а после на змея-сапу. Сейчас ничего не мешало мне использовать свою полную силу вместе с хрустальной доской и малой сферой пространства. Клубок духовных змей на огромной скорости понесся в сторону ребят, сметая грязь и кровь. Еще чуть-чуть, и они ворвутся в группу, и тогда смертей не избежать. Я телепортировался и оказался над эволверами. На пути клубка змей появилось пространственное искажение. Твари врезались в него и вылетели в сотни метров от нас, их раскидало во все стороны. Я перенесся к духовной кобре, владеющей духовным чувством. Пространственное искажение смяло голову твари, превратив ее в мешанину из кожи, костей и мозга. Я вытянул палец, и серебристая струна снесла голову второй духовной змеи. Но мне пришлось телепортироваться прочь, чтобы избежать атаки ядом». Энергия жизни – 88 тысяч Как же дорого стоит форма змея-сапу! Но в нынешней ситуации я только в ней могу дать отпор тварям. Грянул выстрел. Еще одна духовная змея, самая слабая из оставшихся, рухнула обезглавленной. И это словно послужило знаком. Мирослава и Думиса атаковали вместе. С оглушающим хлопком сотни металлических лезвий врезались в змей. Мирослава заранее поставила на них точку магнита и сейчас активировала их разом. Змеи не смогли увернуться, троих убила, а одного сильно ранила. Еще один хлопок раздался, когда Думис метнул копье. Благодаря его мастерской манипуляции массой, это копье набрало невероятную скорость и снесло голову игольчатого питона. Грянул второй выстрел, раненый монстр спустил дух. «Осталось четыре духовных монстра, но они даже не думали бежать, бросились на ребят. Среди этой четверки трое владели духовным чувством, поэтому пришлось повозиться, чтобы их прикончить. Двоих убил я, одного Рудольф, а последнего Али и Аксель. «Уходим!» – крикнул я, собирая тела духовных змей в хрустальную доску. Я торопился как мог, чтобы успеть, хотя сам не понимал. Успеть до чего? У меня было ужасное предчувствие». «Быстрее! Открывай портал!» Неожиданно истерично прокричал в моей голове мелкий ванар. «Сюда движется вторая ступень!» Я оказался рядом с ребятами и создал портал, не недособирав змеиные трупы. Но оставлять их не хотелось. Пока ребята на максимальной скорости входили в черную воронку, я с помощью глаза пожирателя поглотил одно из тел, самое маленькое, принадлежащее кобре. И как только последний член группы, огромный ванар, исчез, я тоже прыгнул в портал. За мгновение до того, как я телепортировался, мне удалось уловить краем глаза, как поляну накрывает тень, и сотни змеиных тел разрываются на ошметки. «Пронесло», — выдохнул я, ощущая, как по спине катятся холодные бусинки пота. «Открывай портал на наш гексагон», — мелкий ванар и не думал успокаиваться. «Быстрее же, нас могут догнать!» Я не стал спорить. На гексагоне ванаров царил переполох, как только мы вышли из портала, Я сразу же услышал голос Телени. «Владислав, ты нам нужен! Шхадхарии начали полномасштабную атаку. Скорее всего, это вызвано вашим появлением. Вот же дрянь!» – прорычал я, телепортируясь ближе к центру гексагона. Гора Сизого Тумана. Спуск. Агата шла в компании марсиан с интересом, слушая их истории. Она предпочитала молчать, но назойливый Драгон постоянно пытался вывести ее на разговор. Какой у тебя базовый навык? Ты очень сильная, спросил он, поравнявшись с ней. Взрыв, неохотно ответила Агата. Она не сводила взгляда с женщины средних лет, бордовые волосы которой были собраны в круглую прическу на затылке. А второй какой навык? не отставал Драгон. Контроль. А третий? Плазма. Офигеть! восхитился Драгон. Взрыв и плазма? Да у нас тут будущий ас. Его услышали, и остальные марсиане обратили на новенькую внимание. У них была слаженная группа, и Агату они взяли с собой благодаря уговорам Драгона для подстраховки. «Агата, ты очень сильная», – улыбнулась Лесси, та самая женщина с приметной прической. Агата смутилась, она знала Лесси, та была ее двоюродной теткой. Агата испытывала неловкость, разговаривая с ней, ведь прямо сейчас она была старше Лесси. «Взрыв и плазма у одного человека — это что-то невероятное», заметил марсианин в очках. «Я удивлен, что еще не слышала тебе. С какой ты горы?» «Неважно», — рассеянно ответила Агата. Недавно у нее состоялся разговор с Лесси, где она постаралась как можно аккуратнее узнать о себе из этого мира. Выяснилось, что другая Агата погибла в своей постели в ночь затмения. И это казалось Агате чем-то непонятным. Ей хотелось поговорить с Оситой, Но назначенный день встречи еще не настал. «Неважно, откуда я, лучше подготовьтесь, сюда летит сильный монстр». Агата прищурилась, разглядывая точку вдали. К ним стремительно приближалась гигантская птица, бело-синяя, похожая на ласточку, увеличенную в сотни раз. Агата знала этого монстра, древняя жница, как ее называли в мире Агаты. И почему этот монстр летит к ним, неужели почуял Агату? В группе марсиан все были сильными, Ни один из них не мог ничего противопоставить жнице. И если Агата не поможет им, отряд погибнет. «Вставай позади!» – крикнул драгон. «Будешь прикрывать нас!» Марсиане приготовились к сражению. Каждый из них занял свою позицию. Лица выражали уверенность и жажду битвы. Даже тихая лесть воинственно скалилась. Ее черные глаза блестели предвкушением. «Агата, ты чего?» – обратил на нее внимание мужчина средних лет. «Плачешь?» «Не бойся, мы и не таких тварей разделывали». Агата дотронулась рукой до щеки и вытерла слезы. Ее губы слегка дрожали. В ее мире марсиане растратили свою воинственность и смелость. Они превратились в уставших убийц. Десятилетия непрерывных сражений за чужие интересы уничтожили в жителях Марса все стремления и мечты. Видя лица своих сородичей, светящиеся энтузиазмом, Агата чувствовала, как внутри нее просыпается огонь. Костер, потухший давным-давно, смело занялся среди обугленных углей. Огонь присущи каждому марсианину. Агата скривила губы в ухмылке. Древняя жница неслась прямо к ним, игнорируя все остальное. «Какой-то он большой для разумного», нервно заметил драгон. «Агата, встань позади нас! Этот монстр очень силен, нам надо действовать очень аккуратно». Но Агата не слушала его. Она протянула руку в сторону птицы и щелкнула пальцами. «Бах!» В небе расцвела плазменная роза, занимая треть неба. Древняя жница растаяла в самом жарком пламени, когда-либо созданном человеком. И пока остальные марсиане с открытыми ртами, вытаращив глаза, смотрели на нее, агата вспыхнула огнем и исчезла, оставив после себя лишь выжженный след на земле. Гора Сизова Тумана, поселение Байлин, Бардоуин. Осита сидел за столом, пил огненный ликер и читал газету. Его не удивляло наличие такого старья в изначальном мире. В его жизни также начали выпускать газеты, ведь электроника не работала. Сегодня Роза Вавилонская встретилась с представителем Цинвов. На этой знаковой встрече присутствовал посол Ванаров. В ходе многочасовых переговоров Роза и Цинв не только заключили пакт о ненападении, но и подписали торговый договор. «Детали договора будут доступны в среду после Совета». Асита покачал головой, взял со стола другую газету, более старую, и пролистал на пятую страницу. Там ручкой был обведен прямоугольник с объявлением. Вчера, 20 апреля, Африканская конфедерация отпраздновала сразу два великих события. Дензел Линдо стал седьмым духовным эволютором из Африканской конфедерации И в этот же день Мишель Дютуа, вторая после Думисы Санкара, смогла освоить духовные чувства. Она владела барьером. Дензел, Линда и Мишель Дютуа состоят в организации «Избранные духами», оба являются ее высшими членами. После вчерашнего события на Эвакоме в списке сильнейших организаций «Избранные духами» поднялись на пятое место, обогнав война в пустыне. Осита внимательно смотрел на словосочетание «духовные чувства» множество раз подчеркнутое им при первом прочтении. Гора Баадал, поселение Баркх. На гору Баадал еще со времени затмения почему-то попадало больше индийцев, чем представители остальных народов. Так получилось, что 40% всех эвольверов, попавших на гору, оказались индийцами. И поселение Баркх, считалось достопримечательностью горы Бадал. Это поселение было построено сторонниками Ханша-Хатри, и в нем же они воздвигли первый дом учений Ханша-Хатри. Великолепное здание, построенное из самых дорогих материалов, стало не только местом управления поселения, но и своеобразной зоной для дискуссий. Весь двор был занят многочисленными столами и стульями, где каждый день проводились лекции и дебаты. Но прямо сейчас над Домом Мучений вился дым. Слышались вопли и крики. На площади для дискуссии валялись окровавленные тела. Побоище произошло слишком быстро. Никто не успел покинуть изначальный мир. Бах! Дом Мучений взорвался изнутри. В небо взлетел невидимый человек. В нем с трудом угадывался монах Ганиш. Двухметровый рост, кожа покрытая татуированными письменами. Алые крылья за спиной. Ганиш обвел своими алло черными глазами уничтоженный дом учений, в котором погибло более 50 человек, после чего взмахнул крыльями и исчез.